начальники генштаба и командующих войсками военных округов. Для улучшения подготовки войск округов и армий утвердить назначение. первое Начальником генерального штаба и заместителем наркома обороны генерала армии Жукова Георгия Константиновича. Второе. Заместителем Наркома обороны по боевой подготовке генерала армии Мерецкого Кирилла Афанасьевича. Третье. Командующим войсками Дальневосточного фронта генерал-полковника Афанасенко Иосифа Родионовича. Пятое. Командующим войсками Киевского особого военного округа генерал-лейтенанта Кирпоноса Михаила Петровича. освободив его от должности командующего войсками Ленинградского военного округа. 6 командующим войсками Ленинградского военного округа, генерал-лейтенанта Попова Маркиана Михайловича, освободив его от должности командующего войсками Первой армии. Седьмое. командующим войсками. Первой армии генерал-лейтенанта Еременко Андрея Ивановича, освободив его от должности командующего войсками северо кавказского военного округа, Шестого командующим войсками северо кавказского военного округа, генерал-лейтенанта Конева Ивана Степановича, освободив его от должности командующего войсками Забайкальского военного округа. Девятое. Командующим войсками Забайкальского военного округа генерал-лейтенанта Курочкина Павла Александровича, освободив его от должности командующего войсками 17-й армии. Десятое. Командующим войсками 17-й армии генерал-лейтенанта Романенко Прокопия Логиновича. Примечание. Выдающийся исследователь этого периода подготовки к войне Виктор Суворов в своей замечательной книге «Ледокол» пишет по поводу лихорадочного формирования новых армий вторжения следующее. Создание армии с номером 17 это момент исключительной важности. В гражданской войне Самый драматический момент кровавой борьбы за сохранение коммунистической диктатуры, самый большой номер для обозначения армии был 16. Номера 17 никогда в истории Советского Союза не было. Появление армии с таким номером означало, что по числу общевойсковых армий Советский Союз в мирное время, не ожидая нападения извне, превзошел уровень, который был достигнут только однажды, только на короткий промежуток времени только в ходе жесточайшей войны. После создания армии с номером 17 Советский Союз перешел через невидимый никому со стороны Рубикон. Еще два года назад государство не могло себе позволить содержать ни одного формирования, которое можно было определить военным стандартом Армия. Теперь их создано столько, сколько не существовало никогда раньше, даже при всеобщей тотальной мобилизации всего населения, при полном напряжении всего экономического потенциала страны. Советский Союз превзошел критическую степень своего могущества, и отныне развитие страны шло в совершенно новых условиях. с которыми не приходилось встречаться ранее. Приказ о создании 17-й армии был подписан маршалом Советского Союза Тимошенко 21 июня 1940 года, приказ Наркома обороны номер 4, пункт 3. В июле 1940 года на германской границе создается еще одна армия 26-я. В это время все номера от 18 до 28, включительно, были уже заняты, а формирование 26-й армии просто завершилось решением других.